Глава третья. Планета Ларк. Планета Ларк. Лейла Виланта. Шлюпка мягко опустилась на сочную изумрудную траву на опушке леса. Я зачарованно смотрела из своего окна на гигантские деревья. Они вздымались ввысь, их верхушки, казалось, царапали облака. Было сложно определить высоту исполинов, так как поблизости не находилось ни единого здания – Однако то, что эти деревья в разы превосходят те, что я видела на цварге, не оставляло сомнений. Продолговатые белые облака, словно перья экзотических птиц, украшали насыщенно синее небо. Когда я осторожно наступила на тонкую траву, то с удивлением обнаружила множество крошечных цветочков, что мелкими разноцветными бусинами рассыпались по поляне. В воздухе витали ароматы цветов, сырой земли и многовекового леса. Я чувствовала себя непривычно в этой среде. Никаких компьютеров, роботов и современных строений. Никаких вычурных фонтанов, идеально посаженных клуб и муассанитовых гор. Даже воздух на ларке отличался от сварга. Если родной воздух был скорее морозным и пах пушистым белым снегом, залегшим на многочисленных горных хребтах, то здесь первое же дуновение ветра заставило меня задохнуться от многочисленных запахов. Вместе со мной из шлюпки вышли ученые. Джерми и Маник восторженно огляделись по сторонам. Майк и двое молодых мужчин не сдержали восхищенных вздохов. Логан и пятеро телохранителей выглядели существенно более напряженными, Но даже на их лицах промелькнуло выражение восторга. Я машинально затеребила кулон, но как только поняла, что делаю, тут же отдернула руку. Майк уже брал в пробирку землю на пробу, а Аммоник с упоением рассматривала ягоды на ближайшем кусте. «Да одно такое дерево стоит целое состояние в Федерации», – пробормотала блондинка с придыханием. «Меня больше интересует, где же сами хозяева этого добра нахмурился Джереми. они нас позвали именно в это место, обещали гостеприимно встретить и показать свою планету. Но их нет! Ох, Джереми, зачем вам ларки, когда здесь такие интересные цветы и деревья? Посмотрите только на кору вот этого!» Договорить Моник не смогла, так как из-за стволов деревьев показались сами ларки. Огромные, мускулистые мужчины с обнаженными торсами в коротких кожаных юбках, скрепленных по бокам толстыми нитками. Плечи защищали толстые плотины, внахлест, соединенные между собой прикрещивающимися ремнями. Руки от запястья до сгиба локтя укрывали наручи из чешуи какого-то дикого зверя. Абсолютно у всех ларков были ножи. У кого-то они были привязаны к икрам, у кого-то к кожаным юбкам. Но больше всего меня поразили сами тела мужчин. Крупные, загорелые, рельефные, с четко очерченными мускулами. У некоторых ларков тела были исполосованы шрамами, а у нескольких – черными письменами. Я гулко сглотнула подступившую слюну. Еще никогда в жизни я не видела таких мужчин. Да, они выглядели совершенно дикими, но в то же время что-то невероятно притягивало в их грации, плавных текучих движениях, хищных взглядах. Даже наши телохранители на несколько мгновений оторопело замерли, прежде чем Логан встрепенулся и дал команду своим ребятам выстроиться полукругом перед учеными. «Беру свои слова назад», — пробормотала шокированная Моник. «Хозяева этой территории определенно интереснее, чем все растения вместе взятые». Ларки полностью вышли из леса и бесшумно приблизились к нам. Их было около двух десятков. Я увидела, как рука одного из телохранителей нервно дернулась в кобуре, где лежал шокер, но Джереми успел всех опередить. Он растолкал всех, кто стоял перед ним, низко поклонился и громко произнес. «Меня зовут Джереми, мы рады встрече с вами и безгранично благодарны за то, что вы откликнулись на наше послание и разрешили исследовать вашу планету и расу. Для нас это многое значит. Тот ларк, что был крупнее всех остальных, с письменами на поджаром животе, ребрах и груди сделал шаг вперед». «Мы рады приветствовать вас в вечном лесу и готовы показать наши территории и уклад жизни». Речь вожака стаи по сути, была дружелюбной, однако я, привыкшая к тому, чтобы слышать мельчайшие оттенки эмоций, не смогла не поежиться от проскользнувших в ней ноток мороза. Взгляд зеленых глаз мгновенно впился в мое лицо. Несколько томительных секунд он изучал меня, Затем что-то глухо и отрывисто произнес своим собратьям. К сожалению, мой лингвопереводчик не смог разобрать эти слова и кивнул нам, показывая, чтобы мы следовали за ним. Я же на несколько секунд оцепенела, поняв, что у ларков вертикальные зрачки, совсем как у хищников на моей планете. От последней мысли толпа мурашек пробежалась вдоль позвоночника. Кто-то толкнул меня сзади, и я вернулась на землю. На фоне ларков даже Логан и остальные телохранители выглядели небольшими. Их мощные фигуры мелькали между деревьями, и мой взгляд только и успевал выхватить очередную загорелую спину с внушительными канатами переплетенных мышц и сухожилий, крупные белесые шрамы и не менее крупные черные татуировки с непонятными мне рисунками». Прически у ларков тоже оказались необычными. И хотя я отдаленно видела нечто подобное на голографиях, вживую мне хотелось их рассматривать еще и еще. Толстые жгуты густых волос и косы собирались на затылке в высокие конские хвосты. При этом частично у лица и шеи волосы оказались полностью выбритые. Только присмотревшись в обилие светлопшеничных прядей с разноцветными бусинами, я увидела уши, заканчивающиеся меховыми треугольниками. В остальном ларки походили на людей. В какой-то момент я поняла, что в нескольких метрах передо мной идет тот самый ларк, который поприветствовал нас на поляне. Под короткими пластинами то и дело мелькали вздувшиеся бицепсы рук, а на рельефной спине завораживающе двигался рисунок местного хищника. Я скользнула взглядом ниже и почти сразу же споткнулась о какую-то корягу, когда увидела четкие ямочки над короткой кожаной юбкой, низко сидевшей на бедрах. Ларк обернулся на шум и внимательно посмотрел на меня. В ярких зеленых глазах блеснули насмешливые искры щекам резко прилила кровь, захотелось пить. Я с усилием отвела взгляд и заставила себя собраться с мыслями. «Вселенная!» Восторженно зашептала мне на ухо Маник на Атоноршском, дернув меня за рукав комбинезона. «Если бы я знала, что коренные ларки такие огромные, то учила бы этот язык с детства, а не только последние пять лет». Вождь шевельнул мохнатым ухом. «Я готова была поклясться, что он, будучи на достаточном от нас расстоянии, не только все расслышал, но и прекрасно понял речь блондинки. Про себя я скорее фыркнула, чем согласилась с Моник. Цварги тоже заметно крупнее и сильнее людей. Скорее уж это их раса слишком мелкая и хилая. Однако в чем-то девушка все же была права». Ларки определенно притягивали. Чуть притормозила, нашла Джереми и пристроилась рядом с ним. Обратила внимание, что историк, впрочем, как и вся наша команда, за исключением телохранителей, тяжело дышит, открыв рот. Да, омолаживаться хирургически – это одно. А тренировать выносливость всего организма и дыхательную систему – совершенно другое. Хорошо, что несмотря на свой сидячий образ жизни в СБЦ абсолютно все агенты обязаны ежеквартально сдавать нормативы по физическим нагрузкам. Разумеется, у Олев и Бетта класса, а не выше, но и та у специалистам руководство расслабляться не разрешала. Джереми постаралась как можно тише обратиться к мужчине, памятуя о великолепном слухе наших сопровождающих, а почему самый главный так и не представился? «Ты же назвал свое имя!» Историк выудил из кармана одноразовую влажную салфетку и вытер ею обильный пот, стекающий у него по вискам и шее. «А, это...» «Лейла, не обращай внимания. У них так заведено. Свои имена Ларки сообщают только тем, кому захотят. А уж полные имена так и вовсе избранным. Если ты замечала, то даже те Ларки, что покинули родную планету...» Часто пользуются псевдонимами, например, «гигант», «малыш», «лохматый», «зверь» и прочими. В конце концов, мы на их планете и в гостях, и они нам ничего не обязаны. Как я поняла, люди долгое время уговаривали ларков, чтобы попасть в эти места. Я покивала головой, делая вид, что неоднократно встречалась с представителями этой расы вне ларка. А на деле... Просто промотала голографии Стура Рина, Зонына и прочих мультирасовых планет Федерации. А почему они так выглядят? Решилась я еще на один вопрос. Я имею в виду эти наручи, поножи, юбки. Я смутилась, не зная, как описать то, что видела на мужчинах. А как они, по-твоему, должны быть одеты? Джереми поднял брови. «Ну, я видела ларков в обычных джинсах и кофтах. Я постаралась описать те голографии, которые возникали у меня в памяти. К тому же они пользовались коммуникаторами и компьютерами. А кто тебе сказал, что коренные ларки ведут себя на родине так же, как те, что выбрали жизнь на других планетах или были изгнаны? Последние, к слову, вообще вынуждены жить без поддержки семьи. А как следствие...» Они в кратчайшие сроки адаптируются к социальным нормам и правилам Федерации Объединенных Миров. Что касается использования коммуникаторов, то с этим справится любой ребенок». «И то верно!» Я вздохнула, Джереми был прав. «Ох, как же здесь жарко!» Уставшим голосом произнес Джереми и достал еще одну влажную салфетку из кармана. «Я сочувствующе посмотрела на историка». Дыхание тяжелое, щеки уже давно красные от непривычной нагрузки, короткие волосы прилипли к влажному лбу, тонкие пальцы, сжимающие тяжелый походный рюкзак, побелели до костяшек пальцев. «Да, жарко», — подтвердила я, незаметно выставляя на своем термокомбинезоне функцию повышенного охлаждения. Несмотря на то, что весь день мы шли по лесу в тени деревьев, Знойный ветер время от времени дул откуда-то сбоку, принося с собой запах раскаленного песка и жару. Большинство тоноржцев, так же, как и я, воспользовались охлаждающими функциями одежды. Но то ли костюмы были больше разработаны для согревания, чем для отвода тепла, то ли обнаженные торсы ларков так подействовали на сознание людей – что уже через пару часов почти все закатали штанины и отстегнули длинные рукава. Первый, кто решил расстегнуть свой комбинезон и выставить на всеобщее обозрение глубокое декольте, стала Моник. Мы обе с ней уловили, как Ларки синхронно переглянулись и, принюхиваясь, шумно втянули в себя воздух. Но если я от этого лишь перепроверила застежки на своем комбинезоне, то девушка расцвела приветливой улыбкой. Ей определенно нравились брошенные вскользь мужские откровенно полные похоти взгляды. Я же искренне засомневалась в том, что правильно поступила, согласившись на эту операцию. Незаметно стало темнеть, и когда я уже почувствовала действительно сильную усталость в ногах, деревья расступились, а в центре показались настоящие тканевые шатры». По меркам конфедерации такие огромные отрезы натуральных тканей стоили целое состояние. Синтетика была бы куда дешевле. Но я лишь обрадовалась тому, что мне будет где прилечь. Нас с Маник определили в самый крайний шатер, видимо, по половому признаку. Этот факт меня ничуть не расстроил, ведь чем меньше людей будет иметь возможность наблюдать за мной, тем лучше». Логан нахмурился и явно был недоволен таким размещением. Он попытался возразить и подселить к нам как минимум одного из своих людей, но я сама была против этого, а Моник так сильно устала, что даже не стала нас слушать. Она просто махнула рукой и ушла в шатер переодеваться. «Я заверила Логана, что переживать за нас не стоит, все мы находимся более или менее рядом, а потому, если вдруг что произойдет, крикнем». Пока тонноршцы приходили в себя после длительного дневного перехода, ларки успели убить и принести на общий костер тушу неизвестного мне животного. До зуда в пальцах я хотела сфотографировать это странное существо и составить поисковый запрос среди известных федераций видов, чтобы узнать, как оно называется и не ядовито ли для цваргов. Однако я понимала, что такое поведение вызовет удивление и у ларков, и у людей. Вместо этого я незаметно вколола себе антидот. Вышла из шатра, чтобы посмотреть, как Ларки разделывают тушу, и вновь встретилась с внимательным взглядом пронзительно зеленых глаз. Вожак смотрел на меня так, что меня окатило жаркой волной. Захотелось спрятаться и убежать от этого откровенно оценивающего взгляда Ларка. «Удивительное дело!» «Меня столько раз провожали взглядами на улицах Цварга, что я давно привыкла к мужскому вниманию, но нет, как оказалось. Я привыкла к сдержанно-холодным и отстраненно-вежливым взглядам Цваргов, по которым никогда не понятно, о чем они думают. Я подрагивающей рукой нащупала вход в шатер позади себя и мышкой юркнула в него, чтобы взять из кармана рюкзака блистер успокоительных постилок». Спустя полчаса нас с Моник позвали к костру и выдали поглиняной миски с внушительным куском хорошо прожаренного мяса. Тоножцы, особо не раздумывая и не ища приборов, вгрызлись в мясо зубами. Несмотря на высокое развитие их планеты, людей не смущало есть руками. — Лейла, а вы разве никогда не делали шашлыки в летнее время года? — спросил Джереми, заметив мою растерянность. — Я? Нет, ни разу. Честно призналась, решив лишний раз не врать в присутствии ларков. «Ну тогда просто повторяйте за мной!» Хохотнул историк, показывая, как можно продеть мясо заточенной веткой и взять ее с двух сторон. Я благодарно кивнула и повторила его действия. Благо ни ученым, ни телохранителям моя возня с мясом была неинтересна. Они пытались найти общий язык с ларками. Последние, в свою очередь, отвечали неохотно, больше игнорируя нас. Возможно, люди говорили со слишком большим акцентом, а возможно, они просто по каким-то причинам не хотели с нами разговаривать. Мясо, чье бы оно ни было, оказалось действительно вкусным. Необычные специи, которыми оно было присыпано, сделали ужин настолько сочным и пряным, что я даже не заметила, как съела абсолютно все, что было в моей миске. Я сама от себя не ожидала, что способна съесть так много. Наверное, длинный переход, выматывающая жара и шалящие нервы дали о себе знать. Я с сожалением посмотрела на пустую миску и увидела чьи-то крепкие бедра в опасной близости от меня. Резко вскинула голову и встретилась взглядом с Ларком. Это был не вожак, а совершенно другой мужчина. У него было чуть больше волос на груди, Зато меньше татуировок и шрамов. Он посмотрел на меня сверху вниз, протягивая бурдюк. Его ноздри слегка расширились, а глаза потемнели. «Пей!» Прозвучало коротко и отрывисто, словно приказ на военном истребителе. «Спасибо, я не хочу. У меня с собой есть своя вода». Ларк шагнул еще ближе. Невероятно близко для девушки, воспитанной на цварге. «Пей!» Вождь приказал заботиться о гостях. Лейла вмешался в наш диалог Джереми. «Лучше выпейте. Вы обидите их, если хотя бы не попробуете. Это очень вкусный морс из лесных ягод, не пожалеете». Я опасливо взяла протянутый бурдюк и под взглядом Ларка сделала несколько глотков, мысленно хваля себя за предусмотрительно вколотый антидот. Вернула бурдюк обратно. «Спасибо, было вкусно», – произнесла на автомате. «Вежливость – это то, что цварги впитывают с молоком матери». «Шанхорн! Если бы я сейчас пила, то, наверное, подавилась бы. Простите, что?» «Шанхорн!» – вновь повторил Ларк, буквально поедая меня взглядом, а затем развернулся и молча ушел. «Вам повезло!» – жизнерадостно прокомментировал ситуацию Джереми. Этот ларк счел вас достойной, чтобы вы знали его имя. Ах да, Лейла. У вас на губе капли морса остались. Я машинально слезнула капли, пробормотала извинения, что очень устала, и как можно быстрее вернулась в выделенный шатер. Находиться среди ларков было неуютно. Да и надо было связаться с Ароном и сообщить, что со мной все в порядке. К сожалению, почти сразу же, как я вошла в наше временное жилище, Маник вернулась вслед за мной. «Ты так быстро поела?» Спросила я ее, не сдержав разочарования в голосе. «Да какая еда! Когда тут столько интересных растений! Ты видела, какая удивительная, почти черная кора у этих деревьев! А лесные ягоды? Я не уверена, что все из них съедобны. Поэтому хочу выяснить у ларков. Ох, а они сами!» Девушка радостно достала из своего рюкзака записывающее устройство и начала наговаривать все то, что успела за сегодня увидеть и услышать. Я знаками показала, что мне необходимо отлучиться в кустике и вышла из шатра, прихватив с собой коммуникатор. Я планировала пользоваться им как можно меньше. Пока мы не достигнем места и его можно будет подзарядить. Но и переломать ноги в темноте в местных зарослях мне не хотелось. Отошла на достаточное расстояние от лагеря, пользуясь встроенной подсветкой. Убедилась, что поблизости никого нет, и сжала кулон. Тьюринг, наконец-то, я уже начал волноваться. Да, все хорошо, Росомаха, мы только высадились на ларк. Я долго не могла остаться одна, чтобы воспользоваться передатчиком. И не уверена, что в ближайшие дни у меня появится возможность. Ясно, что-нибудь уже удалось узнать. Успела взломать местную систему безопасности. Что? Ах, компьютеры. Нет, пока нет. Нас встретили на поляне, и весь день мы шли через какой-то лес. Здесь же и на ночь остановились. Как я поняла, X, на который я попала, имеет исследовательскую миссию. Тоноржцы в первую очередь хотели посмотреть те места, которые до сих пор Ларки им не показывали. Какое-то время Аарон молчал, затем произнес... «Хм, что-то мне это не нравится. Ты уверена, что поблизости нет никаких компьютеров или устройств, с помощью которых ларки могут определить, кто перед ними?» «Я вспомнила короткие кожаные юбки, ножи, глиняную посуду и костер. Уверена. Только что поймал геолокационный сигнал твоего передатчика. Действительно...» «Вы сейчас располагаетесь на краю леса, где-то в километре или двух от пустыни. Сомнительно, чтобы в таких местах ларки держали серверную». Я хмыкнула, вспомнив идеальную чистоту и прохладу офисного помещения в СБЦ. Порой я даже приносила туда одеяло и чашку горячего чая, так как климат-система была слишком мощной. «Ладно, если что-то понадобится или потребуется тебя срочно эвакуировать...» Постарайся выбраться на открытое пространство, тогда мне будет легче запеленговать твой сигнал, да и будет куда опуститься шаттлу. И постарайся не углубляться в лес, данные деревья излучают какие-то помехи. Боюсь, я могу тебя потерять. А теперь отбой, Юринг, пока твое отсутствие не заметили в лагере. И прежде чем я успела попрощаться, Аарон завершил связь. Я хмыкнула. Постарайся не углубляться в лес. А если ларки поведут нас вглубь, что мне делать?» Тяжело вздохнула и побрела обратно. У самого шатра столкнулась с логаном, совершающим вечерний обход. Он нахмурился, увидев меня, выходящей из леса. «Лейла, с вами все в порядке?» Поинтересовался он учтиво, хотя по его виду было заметно, что телохранитель недоволен моей отлучкой. «Да, все хорошо». Мужчина пробежался взглядом сверху от лица до пяток и обратно, тщательно изучая мой внешний вид, поджал губы. «Лучше бы вы не выходили из лагеря в одиночку. Здесь водятся опасные животные». Я хотела возразить, что к такой многочисленной группе гуманоидов не подойдет ни один хищник в здравом уме, как уловила косой взгляд Лога наброшенный на ларков в отдалении. «Спасибо, я учту на будущее», — тихо произнесла и юркнула в шатер. Оказалось, что Моник даже не заметила моего отсутствия. Так бодро она вещала о флоре и фауне этой планеты на свой диктофон. Я забралась в спальный мешок, повернулась к ней спиной и заснула под бормотание тоношки. Планета Ларк. Архан Шарше, Варкхари Вакхаш. Их высадилось двенадцать человек. Шесть почти нормальных мужчин, четыре тощих заморыша, которых к сильному полу и причислить стыдно, и две женщины, блондинка и брюнетка. Блондинка внешне была очень привлекательной, огромная грудь, тонкая талия, пухлые губы, яркие фиолетовые глаза. Но, к сожалению, я хорошо знал масть тоножцев, и прекрасно понимал, что вся эта женщина искусственная. Слишком большая грудь, ненатуральная. Кажется, они называют операцию маммопластикой, вшивая себе под кожу какие-то мешочки с силиконом. Забавно вдвойне, если учесть, что это слово содержит в себе самые известные во всех мирах звуки «мама». Но при этом данная операция не увеличивает объем молока, которое может дать самка своему детенышу. Скорее уж наоборот, такая грудь в Федерации – признак того, что женщина не сможет выкормить свое потомство. Опять же, светлые волосы. Насколько я знаю, планет, на которых рождаются люди, всего две – Танорг и Захран. Если на Танорге люди живут хотя бы 150 лет – то захухри из-за радиации редко доживают даже до восьмидесяти. И светлые волосы встречаются только у них. То есть блондинка либо имеет совсем уж плохой геном, либо зачем-то вытравила свой родной цвет волос. А фиолетовые глаза зачем? Странная у этих людей мода. Брюнетка показалась мне существенно интереснее. На первый взгляд ничего особенного – Чуть ниже лопаток, темные, почти черные волосы, напоминающие кору древних исполинов, и испуганные, синие, точно небо над ларком глаза. Интересно, свои или тоже цветные линзы, как у ее подруги? Впрочем, какая разница? Женщины меня сейчас интересуют меньше всего. Конечно, это было оскорблением для священных земель. Вести чужаков таким путем. Я все это прекрасно понимал, но игнорировал осуждающие взгляды моего советника. Когда речь идет о выживании клана, есть вещи, которыми можно поступиться. Показать людям вечный лес не такая уж и большая плата. Мои воины не понимали, зачем я все это затеял. Но, как всегда, слушались беспрекословно, не задавая лишних вопросов. Лишь Шанхорн открыто показывал свое недовольство, кривил губы и время от времени фыркал. Когда мы, наконец, дошли к вечеру к месту нашего лагеря, он не выдержал. «Проклятые слабые люди! Я уже думал, мы никогда не дойдем до нашей базы! Это ж надо так плестись всю дорогу! Даже наши дети выносливее половины из этих... этих...» не сыпь оскорблениями в адрес наших гостей. «Тем более они рядом и не глупы, могут все услышать!» Оборвал я друга. Лицо Шанхора перекосило, но он ненадолго замолчал. Затем переступил с ноги на ногу и хмуро произнес. «Они привели с собой двух самок. Можно мои люди?» «Нет!» Оборвал жестко, прежде чем советник закончил свою мысль. «Как ты правильно заметил, это людские самки. От них родятся немощные и тщедушные дети». «Зачем нам такое нужно?» «Та, что посветлее, согласен, но вот тёмненькая, Она даже не запыхалась от дневного перехода, и от нее хорошо пахнет. «Нет!» — рыкнул я уже громче, не отдавая себе отчета, что именно меня разозлило в предложении друга. «Но тогда я тебя совершенно не понимаю. Ты разрешил людям появиться в вечном лесу». «Разрешаешь им собирать нашу землю и растения, кормишь нашей дичью, но при этом даже не хочешь воспользоваться их самками», разгорячился мой советник. «К чему все это? Не кажется ли тебе, Аркхан, что ты совершаешь глупости?» «Не кажется». Я вновь успокоился. «Шанхорн, ты не видишь очевидных вещей. Люди Станорга, несмотря на их слабый геном, Федерации Объединенных Миров занимают далеко не последнее место. У них есть масса технологий. А еще они спят и видят, как вырубить наши леса и пустить на всевозможные изобретения. Им мало своего пластика и синтетических материалов, они хотят большего. И наши животные им тоже нужны. На своей планете они давно истребили все, что опаснее енота, и теперь присматриваются к нашей. «Мой друг, ты не слушаешь. У людей масса технологий, и они находятся в содружестве с другими расами. Возможно, сами они не настолько сильны, как хотели бы. Из всех рас Федерации, которые могут подягаться с ларками в силе, существует лишь одна цварги, но мы с ними никак не взаимодействуем, в отличие от тех же людей. Я действительно не понимаю, к чему ты клонишь, Архан. «К тому, что до меня дошла информация, что цварги умеют перевоплощаться в людей». «Быть такого не может!» – воскликнул Шанхорн. «Может, все может». Я устала, потер переносицу. К сожалению, соседние с нами кланы подтверждают эту информацию. Им уже несколько раз удалось определить на Туррине и Тортуге цваргов, которые выглядели как люди. На взгляд не отличить. Мой советник все еще ошеломленно смотрел на меня. «И ты полагаешь, что среди прибывших есть сварги?» «К сожалению, я точно это знаю», — произнес я, поджимая губы.